Глава 25. Тройка жезлов. Героические защитники Родины и инвалиды Великой войны окружены всенародной заботой. Возвратившись к мирному труду, многие из них добиваются высоких показателей на производстве. В районах Новосибирской области тысячи бывших фронтовиков руководят хозяйствами, животноводческими фермами, работают бригадирами, трактористами, комбайнерами. Известия В бане мы уснули. И во сне все было хорошо. А что именно, понятия не имею, Потому как не сохранилось ничего, Кроме этого вот странного, Давно забытого ощущения счастья. А проснувшись, я увидела Турю, То сидела на полу, на пятках, С прямой спиной, и смотрела. Вот, вот никак к этому взгляду не привыкну. Да. Что? А Опять я проспала? Сосна голос был сиплым, а в предбаннике темень, и окошек нет, а лампа не горит. Зато имеется свеча, стоящая в старой миске, да и сама свеча кривая, явно срепленная из загарков. Я села, потянулась, чувствуя, как трещат кости. Чем ты вчера меня поила-то? У туря молча указала на пол по другую сторону свечи. Ясно. То есть ни хрена не ясно, но я не чувствую злости. Да и псица тоже спокойно. Вон, режет под лавкой, вылизывается старательно. И если не приградываться, то можно принять ее за обыкновенную собаку. Софья! А что Софье одной не будет скучно, да и не полезет к ней никто. Я опустилась на пол, попыталась сесть, как у Туля. Но суставы заныли, поэтому ноги я скрестила перед собой. А она поднесла руку к огню, и пламя потянулось к ладони, такой рыжей нитью, коснулось кожи, обвело. Интересно, а у нее выходит дар, но молчу, жду. Не развлечения ради, она эти фокусы затеяла. Вот улья выплетала из огня. Что-то, что-то, не пойму что... И, главное, ловко так. Нить эта скользила под пальцами ее, а я смотрела. И когда она протянула руку, я дала свою. «Ай!» Вот кто ж знал, что она просто шлепнет огнем по руке. Больно же! Псица дёрнулась была, но опять регла, А ведь она меня защищать должна бы. Или не получилось? «Нет, чувствую. Да, пожалуй, чувствую». «Не так, как мрака, но тоже неплохо». Я подула на ладонь. «И что это было?» «Сила», — сказала Утура, заплетая черные волосы в косу. «Он слабый, тот мужчина, ты сильная». «Это она, Пробегшеева?» М «Да, неудобненько получилось». «Но он сильный, а ты слабая». Вот, нафиг эти мудрые премудрости, недры моего они не разума. А Атурия вот улыбается и резко меняет тему. Янка бежать собралась. Молчу, ну да, ответ ей не нужен. Атурия вот кивает, и пальцы ловко скользят по глади волос. А ведь не единого седого, при том, что она прилично меня старше. Я за ней пригряжу, со вздохом говорю я. Точнее, попрошу, чтобы приглядели. Пускай силой все одно не удержишь. Кивок. Определим сперва в школу. Пусть учится, а дальше, как сама решит. Хорошо. А ведь в Янке, вот у Тули ничего нет. Разве что кожа смугловато. Да разрез глаз иной, слегка. Но именно что слегка. И с Яжинским поговорю. Не стоит. Туря покачала головой. Он не пустит. Он уже решил. Это да, все-таки Ежинский в чем-то Уперт до крайности. И что он делать будет? Запрет? Силком замуж выдаст? Ей еще и шестнадцати нет. А потом, до конца дней, В подвале держать станет. Вздох. Мужчина. С мужчинами сложно. А то... Тут я с ней всецело согласилась. «Знаешь, где ее документы?» «Нет, Одинцов, если надо, и новый выправит, но лучше бы без того». «У меня!» «Вот и отлично!» «Вчера твой мужчина спрашивал про Михаила. Она поднялась, а я вот осталась на полу. И когда птица выползла из своего угла и положила морду мне на колени, потрепала ее по загривку». Хвост затарабанил по полу. Надо бы имя придумать, только не думается. Это не мой мужчина. Зачем-то сказала я, хотя какое ей вообще дело-то? Я ему рассказала, что знаю. Думала ночью, вспомнила. Михаил старые бумаги смотрел. Старые? Это какие? Отца моего мужа. Она упрямо именовала Яжинского именно так. Ему они отошли от его отца, а тому, думаю, еще раньше. Мой муж их читал, что-то писал. Мне не говорил, что. Он тоже полагал, что женщине лишние знания ни к чему. Это он зря, конечно. Но как-то обмолвился, что земля здесь может стоить куда больше, чем кажется. «Шахты?» Вариантов, если подумать, не было И еще вчера я бы сказала, что это все фантазии Жила истощилась, были ведь комиссии И не одна, была геологоразведка, маги земли Да чего тут только не было, потому что закрыть такую разработку непросто Но ведь было и другое Мишкины отлучки, самородные кристаллы в грязном платке Я поднялась на чердак Отец моего мужа не считает эти бумаги важными. Он давно верил унести их, как и одежду. Я про них потому и вспомнила. Так вот, этих бумаг не было. Сундук стоял, а бумаг не было. Чудесно! Спасибо! Я поднялась таки и попыталась поклониться. Но спину корнуло болью. тура усмехнулась. Твое тело слишком жесткое, это да, просто деревянное. Кто может знать, что было в тех бумагах? Ты их читала? Она задумалась. Стала бы читала. Списки, имена, что за люди не знаю, старые. Напротив, цифры, какие-то расчетные ведомости. Таких много. Письма еще. Чьей и кому не всегда понять можно, но тоже ничего важного о покупке коз или вот кур, о том, что дочь собирается замуж выдавать. Вряд ли это можно счесть особо важной информацией. Там был блокнот с пометками «Я могу нарисовать». Она с сомнением посмотрела на свои руки. «Я давно не брала в руки кисть». Но там, где я росла, девочек учили запоминать красоту реней. Красоты в них не было. Буду очень благодарна. И я все-таки оделась. Одежда, к слову, выстиранная и вычищенная, лежала тут же. И за это тоже спасибо. Псица прижалась к ноге. Идем, сказала я, и так времени потеряли уйму. Рассвет показывал мягкое подбрюшье облаков. «Белые, стало быть, снег пойдет и уберет остатки средов, если там хоть что-то осталось». Биг Шеев ждал снаружи. «Надо же, в этой мешковатой явно чужой одежде он нисколько не утратил лоску. Всё же, Аристо, надо уродиться». И тросточка эта весьма гармонирует с высокими пошарпанными сапогами да рыбацкой у курткой. Мне кажется, идея не самая лучшая. Я подавила зевок и потянулась. Тело звенело, но ни тяжести, ни боли. Наоборот, меня словно сила наполняла. «Там не факт, что машина пройдет, а пешком справлюсь», — хуму рассказал Бекшеев. «А Тихоня где?» «В город отправил. С матушкой. Тут ей больше делать нечего, а там...» «Я попросил помощи. Свяжется с берегом». «Надо же!» «Непривычно. Но надо отдавать отчет в том, что ситуация выходит из-под контроля». Он почти не хромая прошел к машине. «А ведь я Жинского. С чего бы этот старик так расщедрился?» Старенький грузовичок, собранный из всего, что под руку подвернулось, был покрыт толстым слоем грязи. Ее, если и смывали, то исключительно дождем. «Не боитесь?» — я открыла дверь, поправив зеркало, прикрученное толстой проволокой. «Вдруг да это он!» «И... даже если так, то какой ему резон нападать на матушку?» Да и не одни они отправились. Я женский и две его женщины. Но не от уря. В немилость впала. Матушка разрешила тело отдать. Я препятствий не вижу. Заключение есть. Что-то новое? Нет. В кабину он забирался очень осторожно. Все тоже подтвердилось. Я свистнула и указала и ее место. Грузовичок крытый, пусть даже в пологе дыры, но в кабине троим, чувствую, будет тесновато. «Она жутко выглядит», — Бикшеев пристроил трость между ног. «Честно говоря, живьем и так близко, их видеть не доводилось. И я знаю, что это сложный процесс, мне стоило вам запретить». Ага, а я взяла и послушалась, даже фыркнула. Вот как эту колымагу завести-то? Впрочем, против ожиданий с места я все же тронулась. Да и в целом, кажется, все не так плохо, как кажется. Во всяком случае, если говорить о грузовике. Я прикинула путь. Нам надо к городу, но потом на север, к побережью. Сможем ли проехать? А вот тут так не скажешь. Дорога там была еще более старая, чем та, которая у нас, собственно, «старой» именовалась. Но она уже не один десяток лет зарастала лесом, и подозреваю, что в конце концов все же заросла. «Деньги, мальчишки, долбарский», — Бегшаев заговорил первым. «И ещё ключ, как я подозреваю». «Но в вещах ключа не нашли?» «Именно». Говорил он громко, перекрикивая грохот мотора и дребезжание грузовика, а я слушала. Логично, И складывается. Любовь, сомовская дочка. Говорить о ней в другой бы ситуации промолчала, но сейчас придется. Все одно опрашивать. Вдруг дознают, да где Мишка на эти камушки наткнулся и цепочку. Цепочка ведь не серебряная? – перебила я Бикшеева. Нет. Платина и альбит. причем не напыление, а алхимический раствор. Это когда камень фактически пропитывает металл. Я о таком только слышала. Такие цепочки делались для артефактов. Хотя смысла в этом не сказать, чтобы много. Силу вот проводят, это да. Но сам процесс очень сложный. И не всякому под силу. Напыление проще. А эффект почти такой же. Почти? «Напыление со временем стирается, царапины опять же, Все это создает помехи контура. А вот если через раствор, то тут уж что хочешь делай, только если цепочку разорвать». «Что, собственно говоря, и случилось. Интересно». «Я посмотрела в окно. На дорогу в город мы выбрались, а теперь осталось повернуть, Причем поворот я едва не пропустила». Мой рассказ много времени тоже не занял. Сходится, если так, сказал Бикшеев. Допустим, Михаил наткнулся на жилу. Грузовик подпрыгнул, то ли на камне, то ли на коряжине, что нырнуло под колеса. Проклятие, если я его сломаю, я женский меня живьем сожрет. А склон поднимался выше и выше, и вот под колесами захрустели камни. Как такое возможно? Ведь тут же исследовали все, вдоль и поперек. И даже если допустить, что кто-то один дал бы заключение, что мол камни все, хотя они не все. Такое же возможно и даже случалось. Вот. Но остальные. И ведь не просто так люди там, не случайные, а причинах. И и главное смысл. «Если бы добыча продолжалась, местные бы точно знали. Все даже долго всякие охотники шастали, все искали, клады там». «Пока не знаю, но ко мне определённо были. И мальчик знал, где их найти. Но, вероятно, не знал, сколько они стоят, или кому их продать. А вот барский...» Мысль я уловила. «Вполне мог бы предложить услуги. Наверняка обул по полной». 70 рублей. Не удивлюсь, если напугал, что это все незаконно, и забирал себе большую часть. А вот ключ. Да, Мишка в городе, конечно, появлялся, но не так, чтобы часто. а казино не подберешь. А сумся он в участок, раз, другой, третий. Может и не наши, но все непременно заинтересовались бы. И я женскому тоже донесли бы. А тот живенько бы вытряхнул из мишки душу, а заодно и все остальное. Поэтому и таились. Поэтому он и пришел за барским. Я почувствовала, что машину тряхнула. В общем, дальше, похоже, пешком придется. Перед нами расстилалось сизое поле, кое-где припорошенное снегом. За зиму снега сряжались, обрели серый грязный цвет. Сквозь дыры проглядывало нарядная зелень мхов. Слева и справа темными столпами поднимались сосны. Тот, кто убил Мишку, видел их с Барским вместе? Догадался? Или понял? Или мало что? Вдруг он решил, что Мишка не случайный свидетель? Камни ведь дорого стоят? Не так, как раньше, но, пожалуй, да. А то, особенно чистые, без крема, без среда, который может привести куда-то не туда... Ведь у Барского и вправду связи должны были быть. Там, на большой земле. Он ведь должен был кому-то свою заначку продавать. А к имперским ювелирам он соваться не стал бы. Точно не стал бы. Вот. А если дело именно в этом? Все банально. Камни, деньги, контрабанда. А княжич этот и вправду сбежал. Отреживается в каком-нибудь бордере, дожидаясь нужного корабля, на котором за границу свиняет. Кажется, Бикшей мне не очень поверил. Но посмотрим. И я остановилась, пока грузовик окончательно не увяз в этой жижи, в которую за прошедшие дни превратилась земля. Спрыгнула, потянулась и свистнула, призывая ту, что... Нет, мрака она не заменит. Глупо даже надеяться. Но... Но почему бы и нет? И главное ощущение, такое забытое почти... Предвкушающая охота, Какая вещейка будет против хорошей охоты?»